Эпилог. Я улыбалась, вспоминая, как отплясывали мои однокурсники. Свадьба получилась шумной и весёлой. Из представителей рогуверды, он же свидетель со стороны жениха, в ресторане присутствовал только Соул. Свидетельницей была назначена моя ближайшая подруга, Оксана. Я забыла, что такое русская душа, которая желает развернуться и показать себя во всей красе. Со всеми этими шуточками, что свидетели непременно должны переспать. Оксанка добилась того, что оказалась в кровати с Соломом. Я знала, что великий утешитель женских сердец поматросит и бросит, поэтому пыталась вразумить подругу. На разве в любовном угаре кто-то услышит голос разума. Какой мужчина, закатывала она глаза на следующий день. Плакать будешь, когда он уйдёт, вещала я. Я его найду, из-под земли откопаю. Не откопала. Солом остался верен себе. С подругой я виделась все реже и реже, пока наши пути окончательно не разошлись. Она закончила университет, в котором мне доучиться не позволили, и укатила покорять столицу. Мне же досталась иная доля. Банановую республику управлять дело хлопотное. Пришлось с ускоренным курсом проходить все, к чему от присков монархов готовят с самого детства. Свадьба в Рогуверде, а следом и моя коронация проходили не в пример пышнее земной. Я боялась, что меня вновь облачат в красный балахон невесты, шитый согласно местным традициям, но нет, обошлось. Конду так понравился платье, которое мне купили родители, что позволил надеть его снова. Правда, его лиф расшили бриллиантами и сильно удлиннили шлейф. Я ворчала, поскольку наряд сделался чересчур тяжёлым. Ну а что уж говорить, в храме я блистала. Мы ехали в открытой карете. Народ ликовал и забрасывал дорогу цветами, а я чувствовала себя сказочной принцессой. Столы ломелись от яств, вино лилось рекой, но в мой рот ни капля не попала. Понятное дело, беременной женщине полагались лишь сок да вода. Конт Зорка следил за тем, что я ем и пью. Я позволила ему. Пусть он так много вложил усилий, чтобы мы были вместе, что может чуточку побыть в ластным пластилином. Первая брачная ночь тоже не обошлась без курьёзных событий. У меня было никакого терпежу расстёгивать 101 пуговицу. Я уже просто требовала, чтобы с меня стащили чёртово платье. Конт сам оценил его тяжесть, когда нёс его наоборотное на руках в королевские покои. Он выпроводил всех служанок и сам взялся за дело. Я была впечатлена, как ловко она орудовал кинжалом. Пуговицы сыпались горохом, в то время как нижняя сорочка оставалась совершенно целой. Имея опыт Блиснул гордым глазом он, когда платье упало к моим ногам. Раздевать женщин? И это тоже. Но сейчас я имел в виду владение оружием. В братстве света и тьмы ещё её не такому учили. Какая-то военнизированная организация. Я переступила через платье и взялась за чулки. Нет, "Не это монастырь", конт сглотнул. "На мне было красивое бельё с подвязками". Я провёл в нём 3 года перед тем, как изгнал иереверцев. Мой супругomit меня удивить. Он плюс ко всему был ещё и монахом. Позволь мне самому тебя раздеть. Конт увидел, что я потянулась к крючкам без галтера. Опять к лежалами будешь орудовать, покасилась я на его руки. В эту ночь сил у нас хватило только на то, чтобы раздеться. Мы так вымотались, что уснули мёртвым сном. Если когда-нибудь меня спросят, как прошла моя первая брачная ночь, я совру и опишу одну из тех, что были до или после. Ведь совсем не важно, соблюли мы традиции или нет. Главное, что мы любим друг друга и счастливы, правда? Многое во дворце после нашей свадьбы изменилось. Он перестал походить на проходной двор. Теперь блестятельный замок являл собой семейное гнездо, а не логово холостяка. Мы даже переехали в другое крыло, более просторное и не омрачённое воспоминаниями прошлого. Через 6 месяцев у нас уже было трое, а на днях ожидалось появление четвёртого корвы. Я вздохнула и погладила свой живот. Малыш опять толкался. Что касалось сына прежнего короля, то он присво купил к своему имени фамилию матери и стал зваться герцогом Раульем Корви Лапас. Так появилась еще одна ветвь славного рода Корви. Правда, я не знаю, когда эта ветвь даст плоды. Рауль по-прежнему держался вдали от столичного двора, где мог бы подыскать себе партию. Я даже думала о нем нехорошее. Все-таки принц долгие годы жил среди мужчин. Пока Конд меня не успокоил. У Бастарда обнаружилась постоянная любовница, взрослая, чуть ли не на десять лет его старше, поэтому он скрывал ее от нас. Нашел таки себе мамочку, а может, пошел по стопам старшего брата? Надо бы ему намекнуть, что от умудренных опытом фавориток нелегко избавиться, порой и только через смерть. Я мысленно одернула себя. Не надо думать о плохом. Мне сейчас вредно. Я потерла поясницу. И поменяла положение тела в кресле. Появившаяся неизвестно откуда служанка тут же подложила мне под спину подушечку. Скорее всего, ологи получили приказ приглядывать за мной днём и ночно. Я неохотно толкнула хроники, и они поехали с колен. Хлопнувшись о пол, альбом высыпал кучу цветных фотографий. Служанка быстро собрала их и с поклоном вложила в мою протянутой ладонь. Разглядывая карточки, я улыбалась. Мама и папа были на них одеты по регувертской моде. Дав случился такой эпизод в их жизни. Все началось с того, что из галереи убрали портрет лорда Дервига. Я не сразу заметила его отсутствие. Видимо, его сняли еще во время осады горной крепости. Картина горцу заслуженно составила компанию прочим предателям лордам Корвидеук и пылилась теперь где-то в подземелье. Через год с небольшим пустой рамы в галерее заменили парными портретами. По центру теперь висел мой иконда, а на боковой стене изображение моих родителей в царских одеждах. Буквально. Художник, сын знаменитого мастера Гольти, был отправлен на землю, где он неделю заставлял занятого бизнесмена и его жену позировать ему, облачив их в сшитые специально для такого случая наряды. Бархат и атлас цвета пурпура с вышивкой золотом двуглавого орла, символа далёкого королевства. Нарисовал художник уже в рогу Верди по предоставленным ему фотографиям. Папа не выдержал издевательств и пригласил фотографа, который отщёлкал царя и царицу со всех сторон. Надобность позировать тут же отпала. Пока сын мастера Гольце рисовал наш с Кондом портрет, нашлось время для разговоров и воспоминаний. Он раскрыл нам тайну предмета, изображённого в руках бывшей королевы. Теперь не нужно было ломать голову Что коварная Вердичек Орве выставила на показ: веер или нож. На следующий сеанс художник принёс тот самый веер, который, как оказалось, разворачивался в обе стороны. С одной получалось изящное опахало, а с другой тонкий и смертельно опасный стилет, похожий на спицу. Весьма характерная вещица для королевы-отравительницы. Я вздрогнула, когда на мои плечи легли мужские ладони. Потёрлось о них щекой И подняла глаза на склонившегося надо мной Конда. "Не хочешь прогуляться?" спросил он, целуя меня в шею. "В саду тепло и пахнет розами". Я засмеялась. "Не могу удержаться, когда колючая шитина задевает нежную кожу у уха". Душечко помог мне подняться. Услужильвая горничная тут же кинулась к гардеробу, чтобы подать мне мягкую шаль. Я стала похожа на утку, пожаловалась я. "Слишком долго сидела, и теперь с трудом переставляла ноги". Не выдумывай. Ты чистая лебедь. Улобнулся мне конт. Хочешь, я понесу тебя на руках? Нет, спасибо. Ты мне нужен живым. А, кстати, а сколько в среднем живут роговерцы? Не думаю об этом. Ты будешь жить долго, очень долго. Откуда ты знаешь? Я открыл новый мир. Так вот, ты где пропадал в последнее время? Мы ступили в механический лифт, сооружённый специально для меня. Из-за живота я уже не видела свои ноги и с лестницы рисковала скатиться колобком. Так во всяком случае уверял меня душечка, когда увлёкся идеей подъёмника. И как это связано с долголетием рогуверцев? В Новом мире местные жители, чтобы не состариться, едят молодильные яблоки. Звучит как сказка, с мнением произнесла я. Опытные партии уже во дворце. В голосе Конда слышалось воодушевление. Надеюсь, ты не стал их пробовать. Трука не для тебя так же опасна, как для меня ярталь. Нет, пройдёт не один год испытаний, прежде чем я решусь дать тебе что-либо из разряда сказочного. Но представь себе, какой будет прорыв. Кованные дверцы лифта распахнулись, и я, ступив на парковую дорожку, набрала полные лёгкие ароматного воздуха. Я была счастлива. Шла по чудесному саду рядом с человеком, которого любила всей душой. Наверняка рогуверцы живут дольше землян. Поэтому Конт не захотел ответить на мой вопрос. Но он сделает всё, чтобы я была рядом с ним как можно дольше. Я в это верю. Как верю и в то, что Корви ещё не раз удивит меня. Словно в подтверждение моих слов он произнёс: "Как же я рад, что не сголупел и вернул тебя в мою жизнь. Я люблю тебя, рыбёнка". Только что ты называл меня чистым любетем. Я надула губы. "Так кто я для тебя, душечка? Ты лучшее, что когда-либо было у меня". Ответить я не успела. Меня поцеловали, глубоко, ласкал, погладив мои губы языком. Боже, как же я люблю целоваться с его невозможным величеством. Конец. Шестнадцатое марта две тысячи двадцать третьий год.